Глава девятая. Массовое помешательство. Я проснулся в холодном поту в своей камере. Слава, блять, богу! Просто сон! Я встал с кровати и подошел налить себе немного воды. Вдоволь напившись, я подозвал своего золотистого единорога, чтобы напоить его. Бля, ну почему не могло быть так? Почему я не могу просто проснуться в другом месте? И почему мне меня нет охуенного золотистого единорога? Я стою в этом ебучем, темном, сыром тоннеле. В двадцати метрах от меня собралась целая толпа тошнотворных тварей. Они приближаются очень медленно и осторожно, подняв свои руки щупальца и выставив перед собой в жесте, до ужаса похожим на примирительный, словно пытаясь усыпить мою бдительность и подойти как можно ближе, отняв у меня последний шанс на бегство. Ну уж нет». Эта встреча не станет вашей ёбаной охотой на беззащитную добычу. Это будет бойня. Я быстро выхватил автомат из-за спины и с глухим металлическим щелчком передернул затвор. Один из фонарей я бросил, другой ухватил большим пальцем руки, который держался за цевьё автомата. Нихуя неудобно, зато будет видно, куда стреляю. Твари, громко захрипев, отступали назад, замахав руками щупальцами в воздухе. Кажется, они уже знают, что такое оружие. Видимо, кто-то познакомил. «Неужели испугались?» «Ну что, пидросоклевые!» – проревел я. «Сожрать меня хотели? Ну давайте, бляди! Только сожрите сначала вот это!» Я стал поливать толпу тварей короткими очередями. Поли рвали эту мразь в клочья, отрывали руки, ноги, взрывали их блядские головы. Слизь в с кровью фонтанами била во все стороны, как в дешевых ужастиках. Магазин кончился очень быстро – Твари, которым удалось уцелеть, бросились обратно в туннель. Я осветил поле боя фонарем. Несколько тварей, явно живых, лежали среди других, разорванных в клочья тел, вжавшись в землю. То ли ранены, то ли их парализовало от страха перед могучим сталкером. «Ну что, блять, похотились?» – проорал я. «И кто тут теперь добыча?» Вдруг луч фонаря выхватил из темноты еще одну тварь. Она на карачках подкрадывалась ко мне. «Сука!» Я быстро отбежал назад, сбросил рюкзак, дернул второй автомат. Не вылезает. Зацепился. блять. Тут под руку попадается револьвер. Достаю его. Бросаю рюкзак. Делаю несколько шагов к ползущей на меня твари. Свечу на нее фонарем. Ползет гнида, смотрит на меня изо рта. Глаза языком чешет. Тянет лапу, воет. Смелая мразь. Поднимаю револьвер. Два хлопка, которые показались мне выстрелом арбалета... то ли на фоне разницы с шумом выстрелов автомата, то ли я просто оглок кебенем. Тварь падает на бок и сучит лапами, обзаведясь новыми вентиляционными отверстиями в башке. Я без спешки достал второй автомат и обошел поле боя, посчитав своих жертв. Тут лежало семь мертвых ублюдков, если считать тут тварь, что схватило две револьверные пули. Еще четыре твари были при смерти, Изрядно покалеченные. Их я даже добивать не стал. Еще пять просто вжались от страха в пол. Четырем из них я выбил мозги выстрелом револьвера, а ту, на которую не хватило оставшихся, в барабане револьвера патронов, ебнула одиночным из автомата. Через несколько минут я снова продолжил свой путь. Вот так смелые парни выходят из опасных ситуаций. Честно говоря, я был уверен, что мне пиздец. Все было против меня. Я до сих пор не могу понять, какого хуя они не бросились на меня». «И почему трусливо сбежали потом? Разве мутанты не должны быть бесстрашными и опасными? Может, это вообще травоядные мутанты какие-нибудь? Может, зря я на них патроны тратил, и хватило бы просто сказать «пошли отсюда нахуй»?» «Хер его знает». «В любом случае, теперь я держу автомат спереди, а не за спиной, и свечу фонарем далеко вперед, так что второй неожиданной встречи не будет». Минут через двадцать я увидел свет впереди. «Станция!» Чуть раньше я начал различать какой-то шум. Теперь я понимал, что это крики. Иногда, но очень редко, раздавались выстрелы. Ох, не нравится мне все это. Я вышел из тоннеля. В нескольких десятках метров от меня вопил человек. Я не видел, что с ним. Его от меня отгораживал завал из мешков. Но кроме его воплей тут было еще множество других. Вопли, стоны, рычание, вой. Хотя пока что я не мог видеть, что тут происходит, но уже понимал, нихуя хорошего. Сама станция была скрыта от меня деревянной стеной. Многие станции возводили подобные стены, чтобы оставлять проезд через тоннель свободным. Но при этом не оставаться совсем уж открытыми для стремительных атак с путей. Я выключил фонарь и положил его на землю. Все равно тут электрическое освещение, да и нахер мне два. Взяв автомат поудобнее... Я, пригнувшись, стал продвигаться дальше. «Хуёво, что этот блядский тоннель идет на Ломоносовскую. На сталкерские станции мне точно лучше не соваться. Андрей Алексеевич наверняка предупредил, чтобы меня повязали, если встретят. Или захуярили. Да и знают меня там многие. К тому же на Ломоносовской подъем наверх ограничен, а разрешение мне получить нереально. Ясен хуй. Короче, придется как-то пройти через эту станцию». Спуститься на нижний уровень не надеяться, что доступ в белый тоннель не заблокирован. Понимаю, я доберусь до Советской. Там заберу ствол и бабки. Куплю снаряги и съебусь на поверхность. Лестница на платформу была чуть ближе, чем завал, из-за которого слышны вопли. Дверь, ведущая на платформу, была распахнута. Я сбавил скорость и к лестнице подполз тихо, как ебаный ниндзя. Затем повернул голову направо и увидел кричавшего Это был какой-то молодой парень в сталкерской снаряге. Твари, целую кучу которых я расхуярил в тоннеле, жрали его заживо. Причем делали это очень профессионально. Двое прижимают к земле, пока один вопит и пытается освободиться, а третий жрет ногу или типа того. Нихуя толком не видно с моей позиции. Все твари повернуты ко мне спиной. Вот ублюдки. Значит, все-таки не травоядные, просто ссыкливые. Но нахуя его заживо жрать? Сложно сначала убить? Уёбки, блядь, малодушные. Вопил парнишка пиздец, как отчаянно. Ладно, хуй с ним, не мое дело. Я поставил ногу на первую ступень. Скрипит, падла. Еще шаг, снова скрип. Я обернулся. Твари меня пока не заметили. Снова шаг. Да, блять, они тут все, что ли, такие? Тут я услышал вопль у себя за спиной. Но это был уже не вопль, пацана. Вопила тварь. Я не стал оборачиваться, чтобы посмотреть, на меня она кричит, или на друга, который хуёво держит брекающуюся диду, а просто рванул вперед, что есть мочи. Забежав на станцию, я рывком закрыл дверь. Прямо перед рожей одного из этих жутких гнит. Она с силой ударила в дверь с той стороны и завопила снова. Я навалился плечом. Снова удар. Осматриваюсь по сторонам. Вот он, засов. Быстрым движением роняю его в захват. Все, я спасен. Тварь продолжает ломиться, но дверь тут не детская, да и засов этот хуй собьешь. Я обернулся назад. Светло, как днем на поверхности. Самая светлая станция в метро, хули. Ряды палаток, огромное множество, в основном небольших. Это шлющая станция, отпускная, как ее в народе называют. Тут сталкеры и торговцы тратят свои бабки. Палатки в основном двухместные, чтобы максимальное количество клиентов могло уединиться со шлюхами. Но среди океана мелких палаток стоят и крупные. В них размещаются бары, стрип-клубы, ночлежки. Сейчас многие из палаток разорваны в клочья. Тут и там лежат истерзанные трупы людей и тварей. Тут был бой. И судя по бесчисленным человеческим воплям, люди проиграли. Отсюда я не вижу живых ни тварей, ни людей. Хуй с ним. Нужно добраться до лестницы на нижний уровень. Я максимально беззвучно двинулся дальше. следуя параллельно стене. Я дошел до конца деревянной стены и уперся в гранитную стену. Повернув направо, я увидел пожелтевшую, а местами вовсе коричневую статую Гагарина, поднявшего руку в приветственном жесте. Рядом с ней стоял мутант и разглядывал ее. Я подошел и дал ему под жопу сапогом, чтобы, блядь, смотрел по сторонам и не хуйню страдал на посту. Гагарина он рассматривает. «Ты монстр, блядь, или на экскурсию пришел?» «Совсем ухуел». Нет, на самом деле я просто скрылся за ближайшей палаткой и стал думать, как мне обойти эту хуету. Очень мне не хочется идти между палатками, будучи открытым со всех сторон. К тому же хуй его знает, из какой палатки на меня может выпрыгнуть одна из тварей. Но долго думать, слава богу, не пришлось. Не люблю думать. Сбоку от меня, в каких-то двадцати сантиметрах, выпала склизкая рожа, повернулась ко мне и разорвалась пополам. Открывая моему взору два вертикальных ряда зубов и слюнявые глаза, к которым я уже успел привыкнуть. Ебаный денек. Я прыгнул назад, затем боком закатился за палатку. Перевернулся и рванул через станцию, как ёбнутый. За спиной раздался нечеловеческий вопль. К нему присоединилось еще несколько голосов, затем еще. Казалось, станция утонула в этих демонических воплях. Из палаток стали выпрыгивать твари. Многим выпрыгивать и вовсе не пришлось. Они уже сидели у палаток и жрали людей. «Блядь, сколько же здесь трупов!» Я бежал, перепрыгивая через них, и в голове моей стучала лишь одна мысль. «Сука, только не поскользнись на кровище!» Я посмотрел налево. «Вот она, лестница!» Вход загородили три этих твари. Они просто выстроились в ряд перед проходом, словно блядские футболисты, защищающие ворота. «Эти бляди определенно разумные! Хуй с ним!» Я рванул, что есть сил прямо на них – Чувствуя, что прямо у меня за спиной несется целая толпа их товарищей. Но в этот момент мне было похуй. Или сдохну, или прорвусь. Оказавшись в пяти метрах от защитников лестничного прохода, прямо набегу, даю по ним очередь. Левого откидывают в сторону. Двое других продолжают стоять. Тормозить уже поздно. Прыгаю двумя ногами в грудь центрального. Сношу кибеням и вместе с ним влетаю в проход. Наверное, эта сцена охуенно смотрелась бы в «Слоу-мо». Но подумаю об этом чуть позже, иначе в слово «мо» мне будут отгрызать яйца. Кувырок. Перекатываюсь на спину. Блять, в проходе их целая толпа. Зажимаю спусковой крючок. Как минимум 200 грамм раскаленного свинца вылетает навстречу этим пидорасам, отбрасывая их назад, попутно разрывая на куски. Вставать нет времени, так что скатываюсь с нее кубарем. Катиться пришлось долго, в паре моментов, особенно когда сильно бился головой о ступени, Мне начинало казаться, что есть неплохая вероятность окончить спуск мертвым, но мне повезло. Спустя несколько секунд я стоял на ногах, покачиваясь как пьяный, и водил автоматом из стороны в сторону, нихуя не понимаю, что происходит. Спустя мгновение я вспомнил, что за мной гонится толпа тварей-людоедов, и внимательно прищурился, селись разглядеть мутным взглядом, нет ли их друзей тут. Кажется, нет. Хотя трупов тут предостаточно. Кстати, интересный факт. Отсюда идет самый пизданутый тоннель в метро Дело в том, что поезда к этой станции подъезжают перпендикулярно А пассажиры, следовательно, входят через дверь в хвосте вагона Там, где обычно кабина машиниста А именно лобовое стекло Выход из этих поездов находится с противоположной стороны вагона Сами поезда управляются удаленно И состоят всего из одного вагона Всего тут четыре тоннеля, идущих параллельно друг к другу Два на вход, два на выход Время в пути составляет всего 3 минуты. Этот тоннель, по слухам, был известен во всем мире, как самый идиотский. Говорят, он появился как наиболее экономичное решение ошибки мудаков, которые вырыли тоннели не там, где надо, из-за чего пришлось создавать две станции вместо одной и соединять их вот этими тупорылыми тоннелями. Хотя, возможно, это все пиздеж. Минутка интересных историй закончена. Можно возвращаться к монстрам, Они как раз уже прямо у меня за спиной. Бля! Я рванул что за со всех сил через помещение и выпрыгнул в тоннель. Вагонов тут ясен хуй давно нет, так что придется съебать пешком. Я бегу и думаю, что не стоило оставлять свой фонарик на путях. Второй в рюкзаке и доставать его долго. Освещение заканчивается вон там впереди, метров через триста. Я быстро бежал, пока не оказался во тьме. Хотя я парень смелый, так что побежал дальше, не думая о том, что во мраке могу споткнуться и сломать ебало об рельсы. Хуй с ним, с ебалом. Даже со сломанным я все равно буду красивее всех на свете. Но беда в том, что пока я буду лежать без сознания, меня наверняка настигнут эти твари. И выебут. Или сожрут. Лучше пусть сожрут. Не знаю, сколько я бежал, но когда остановился, сил у меня не было даже на то, чтобы дышать. Я упал на колени, скинул рюкзак... И сипло-хрипя начал искать в полной темноте фонарь. «Хриплю совсем, как эти твари. Сука. Надеюсь, от них нельзя заразиться и стать таким же. Не хочу привыкать жевать, наклонив рожу на бок и боясь прикусить глаза». Наконец я нащупал фонарь. Достал, включил и направил луч в сторону, откуда прибежал. Никого. В принципе, я этого и ожидал. Не слышал вопли и хрипений я уже давно, если честно, с самого входа в тоннель. Скорее всего, они вообще не стали меня преследовать. Ладно, отдыхать некогда. Нужно сохранять фору. Я встал, закинул рюкзак за плечи и растой побежал дальше, светя себе под ноги.